Когда Лёнька замолчал, в гостиной некоторое время висела тишина. Первым её нарушил Вальнов. Он сочувственно улыбнулся и невозмутимо спросил парня: "За время своей агенттурной работы ты не успел разочароваться в благородных американцах? Ну, про тех, которые в Штатах живут, я ничего плохого не скажу. А вот те, что здесь обосновались, сплошные козлы и уроды", с ненавистью произнёс Фаминин младший. "Таких рассказов я слышал предостаточно". Конечно, дровты наломался с бытком, но, знаешь ли, всё поправимо. Было бы желание. Надо только постараться, проговорил Александр почти безмятежно и даже чуточку умиротворённо. Света, зайди сюда, оглянувшись, громко позвал Роман Викторович. В гостиную тут же робко вошла Фаминина и вопросительно посмотрела на мужчин. Насчёт чая, изобрази чего-нибудь там, попросил её муж. Рома, а слюнет, и что же теперь будет? Светлана скорбно взглянула на сына. Что ж то Вроде бы есть шансы на благополучный исход, если только он опять чего-нибудь не учудит. Знаешь, послушал я о его житье-бытье в этих чёртовых штатах, и пришло мне на ум вот что. Роман Викторович перешёл на полушёпот. С таким же успехом ты могла бы отправить Катю на панель, в надежде на то, что там она встретит добрых, порядочных людей, которые никогда не причинят ей зла. "Боже", прошептала мать, стиснула руки и покачала головой из стороны в сторону. "Прости меня, Рома". И ты, Лёня, извини за то, что я на твою голову нашла такое лихо. Мама, перестань нервничать. Я так понимаю, что Александр Владимирович насчёт меня есть какие-то варианты. Леонид вопросительно взглянул на Вальнова. Тот немного помолчал, чуть заметно кивнул и сказал: "Есть кое-что. Конечно, этот вопрос надо будет обсудить с руководством, но мне так думается, что дальнейшее развитие событий могло бы быть вот каким. Леонид как бы продолжит работать на американцев. Леоникс всё станется так же, как и было, но теперь он будет передавать им отчёты, подготовленные нами. Пусть читают, радуются. Зачем огорчать хороших парней? Только вот я так понимаю, что тебя, Лёня, они могли серьёзно закодировать, вплоть до установки в твоём подсознании специального блока дремлющих императивных команд. Не случайно же с тобой работал мистер Карпа Карлос. Что это за дремлющие императивные команды? По любопытству Остап Станислав случается так, что американским спецслужбам какой-то агент становится не нужен, или же они начинают подозревать, что он перевербован. В таких случаях эти милые ребята просто ему звонят и называют длинный цифровой код. И что потом? Кричко даже подался вперёд. С закодированным человеком происходят какие-то неприятные вещи. Например, он сходит с ума и выбрасывается в окно, или умирает от остановки сердца, ответил сотрудник ФСБ. Александр Владимирович, вы хотите сказать, что я в любой момент могу дать дуба Простерина спросил Фаминин младший: "Лёня, идёт война, невидимая, но беспощадная", сказал Вольнов без тени улыбки, в упор глянул на Лёньку и покачал головой. "А она без жертв не бывает. Ну-ка, скажи мне, какие сны ты видишь чаще всего?" "Какие?" Фаминин младший глубоко вздохнул и задумался. "Ну, например, я иду по какому-то тоннелю, на стенах которого высвечиваются какие-то цифры. Я хочу их разглядеть, но мне это не удаётся. Или я собираюсь куда-то лететь на самолёте, иду по аэродрому и ищу свой" Начиная читать номера самолётов, и в этот момент просыпаюсь. Что же это может значить? испуганно спросила Светлана, взглянув на Вольного. Да, есть явные признаки очень серьёзной кодировки, озабоченно произнёс тот. Но ну, снять с него это проклятие по-другому ведь его не назовёшь. Как-то можно? уже со слезой в голосе спросила хозяйка дома. В институте Бехтерева, я думаю, и не такие кодировки снимают, ответил Александр. Стоп, Гурв вдруг скинул руку. Но если кодировка и в самом деле на нём есть, То это значит, что команда на самоуничтожение может поступить в любой момент. Леонид, твоё точное местоположение известно твоим кураторам. Да, мрачно буркнул тот. В мой смартфон заложен специальная программа. Так, Лев Иванович, озабоченно потёр лоб. Да, они могли видеть и то, что ты уехал с нами. Чёрт побери. Зря мы там так нарисовались. Тогда выходит Лёня, что тебе ни на какие звонки, приходящие на твой телефон, отвечать не стоит, даже если ты видишь знакомый номер. Похоже было на то, что Леонид только теперь вдруг по-настоящему ощутил всю степень опасности, грозящей ему. То есть на меня уже сейчас может вестись охота, осведомился он. Как бы подтверждая, что так оно и есть, его смартфон запиликал затеевую мелодию. Реакция его была мгновенной. "Живо мне телефон", скомандовал он, быстро включил связь и умело изобразил Лёньку. "Алло?" После этого Александр замолчал, внимательно слушал то, что ему кто-то говорил. При этом на его лице было написано выражение ироничной снисходительности. Неожиданно для всех, Вольнов издал сдавленный стон, захрипел и выронил смартфон, который со стуком упал на пол. Он тут же поднял гаджет, поднёс его к уху, удовлетворённо кивнул и насмешливо проговорил: "Проглотил. С днём рождения, Лёня. Теперь для них ты только что умер". "Надо же, каким рази!" Роман с миной негодования всплеснул руками. "Да!" Этом рази, на которых клейма ставить негде, согласился с ним Александр. Подведём итоги конца этого дня. Задержание Леонида сотрудниками уголовного розыска они вовремя отследили и, так сказать, ликвидировали парня. Жаль, конечно, что наша игра против ЦРУ и Госдепа автоматически закончилась, даже не начавшись. Так, что у нас дальше? Ты, Леонид, остаёшься дома и сидишь, нос никуда не высовывая. Завтра же наши сотрудники Тайком вывезут тебя в Москву и поместят в Бехтеревскую клинику. Тамашние врачи займутся, так сказать, твоим разминированием. Ну а пока давай-ка вернёмся к этому самому Владимиру Михайловичу. Опиши-ка мне его. Лёнька, как видно, всё ещё пребывал в некоторой прострации, ведь формально он уже был покойником. Парень рассказал, что на вид его куратору лет 35-40. Рост он среднего, брюнет, нос острый, уши слегка оттопырены, глаза карие. В общем-то, в целом похож на итальянца. Выслушав Ильянида, Вольнов понимающе кивнул. Достал смартфон и что-то быстро вывел на сенсорный экран. "Это он?" спросил сотрудник ФСБ и показал фамилиному младшему фотографию какого-то смугловатого мужчины. "Да, это он!" уверенно ответил тот. "Помощник военного атташе посольству США Уильям Мейслинг", проговорил Александр. "Кадровый сотрудник ЦРУ. Так, значит, ката тебе это ты передал именно ему?" "Да, он был один, приехал на новом форде. Кот сидел в клетке для транспортировки мелких животных." Я достал ю из своего Фолькса и быстро поставил в багажник Форда. Он отдал мне пакет с деньгами, и мы тут же расстались. Не слишком-то охотно сказал Лёнька, стараясь не смотреть в сторону отца. Слушая его разговор с Волновым, Роман Викторович лишь сокрушённо вздохнул. Как вы считаете, есть какие-то шансы найти нашего Тибета? спросил он у Александра. Думаю, что шансы есть. Как вы сами должны бы догадаться, за посольством США у нас особый контроль. Это и понятно. В том, что в этой истории с исчезновением тибета замешаны американцы, я был уверен с самого начала. Как только Лев Иванович рассказал мне про кота и про то, как он загадочно пропал, я сразу же заподозрил, что ветерок дует именно оттуда. Логически поразмыслив, я пришёл к выводу, что похитители, скорее всего, постараются вывести кота за рубежи России, но не сразу, не вдруг. Сперва они на некоторое время должны будут затаиться, чтобы оценить обстановку, понять, как там ведут себя эти русские. Не собираются ли они перевернуть всё вверх дном, чтобы найти пропажу? Ну а теперь, после того, как они ликвидировали Леонида, ставшего им ненужным, я уже несколько не сомневаюсь в том, что завтра послезавтра эти ушлые парни попытаются вывести кота. Ты считаешь, что они воспользуются наземным транспортом? Лев Иванович вопросительно взглянул на Вольного. Скорее всего, ответил тот. Посуди сам. В аэропорту багаж придётся сдавать. Где гарантия, что его тайком не проверят наши спецслужбы? Это риск. А если выехать на машине с дипломатическим номером в сторону, к примеру, той же Финляндии, дианки чувствуют себя хозяевами, и на всех кладут прибор, то в то его салон никто не посмеет сунуться. Так что скорее всего, они попытаются вывести кота на автомобиле. Кстати, я вот что хотел сказать. Станислав поднял руку, требуя внимания. Если 10 минут назад Леонид умер, то почему никто из его родных не вызывает скорую? Если предположить, что наши лучшие друзья уже просекли факт задержания Лёни Угрозовском, по какой причине имён и был переведён в категории груза 200, то они теперь наверняка постараются проконтролировать. Умер Лён на самом деле. Кстати, да, Станислав Васильевич, ты молодец, заявил Александр. Очень верное наблюдение. Роман Викторович, немедленно звоните в скорую, скажите, что ваш сын по непонятным причинам вдруг упал и вроде бы умер. Фамилиян старший схватил мобильник и набрал номер. Тем временем, оперив в срочном темпе, продолжили обсуждение антуража ЧП, как бы случившегося с Лёнькой. Вольнов взял на себя разговор с сотрудниками скорой по части того, как они должны будут при необходимости пояснять обстоятельства вызова на улицу Чайковского. Тут своё предложение высказал Игуров. Мужики, Лёньки на смерть, мне так думается, на данный момент нам не слишком выгодно вот по какой причине. Это событие непременно будет подразумевать необходимость организации показного траура семьи, подготовки к похоронам и всего прочего тому подобного. Мароки чёртова уйма. Нам гораздо проще будет, если окажется, что Лёнька всего лишь впал в глубокую тяжёлую кому. Пусть его увезут, например, в тот же институт Сколифовского и там поместят в реанимацию. Об этом загадочном случае можно будет дать информацию в бульварные СМИ. Нормальная мысль, согласился Вальнов. Всё верно. Пусть американцы думают, будто случилась техническая накладка. Их кодировщик чего-то там недоработал или индивидуальная устойчивость у Лёньки оказалась очень высокой. Да, ты прав. Этот вариант в разы снижает необходимость организации всевозможных сопутствующих мероприятий, тем более что каждый из них несёт нам риск проколоться и провалить операцию. Вот только на Леонида, лежащего в коме, запросто может быть организовано покушение. Вдруг он придёт в себя и расскажет что-то нежелательное. Значит, нужна охрана. А как мотивировать её необходимость, если он ничего не успел нам сообщить? Пусть вместо него полежит Станислав Васильевич. Лев Иванович взглянул на лучшего друга и многозначительно улыбнулся. Говорят, что там много молодых красивых медсестёр. Да и доктор же не трозимы, а? Ты как? А Леонид, допустим, прямым ходом отвезут в клинику Бехтерева. Ты же код его устранения запомнил? Сыщик вопросительно взглянул на Александра. Ещё бы, тот усмехнулся. От первой до последней цифры. Кстати, надо будет сейчас его написать на бумажке и передать лечащим врачам. только чтобы Лёня случайно не взглянул, иначе с ним произойдёт именно то, что и хотели сотворить его, так сказать, кураторы. Стас, во время их диалога, сохранявший невозмутимое молчание, неожиданно заявил: "Секундочку. А почему бы не спросить меня, что я думаю по этому поводу? Вдруг на эту роль Рзац пациента лучше подошёл бы Лев Иванович? Тем более, что Лёня заметно выше меня, зато несколько ниже меня". Гуров чуть развёл руками. "Что, драгоценный ты наш? У тебя на этот вечер были какие-то планы? Ну вот да ничего, переиграешь". Мне тоже вон сегодня некая особа назначила свидание. Чтобы получить информацию о Вере Атамановой, мне пришлось дать согласие. Что? Вольнов широко раскрыл глаза, от души рассмеялся. Парни, в лесу стволков сдохли. Наш железный Лев Иванович согласился прийти на свидание. Это событие из ряда вон. Саша, назначить это ещё не значит пойти. Лев погрозил ему пальцем. Тем более, что той дамочке я представился как сотрудник Берёзовкинского ОВД, капитан Горин. Его перебил громкий смех присутствующих. Даже Лёнька, пребывавший после своей кончины в полном унынии, отвернулся и прыснул в кулак. Лёва, тебя мучит осознание того факта, что это дикий нонсенс. Сотрудник МВД обманул бедную женщину. Хорошо, давай сейчас же всё это уладим. Доставай из кармана телефон, проговорил Александр. Как её зовут? Где она проживает? В Лебедянино-Римма, улица Барановского, дом 15, квартира 53. Она возглавляет одно из столичных феминистских объединений. произнёс Лев Иванович с некоторым подтекстом и быстро взглянул в сторону Станислава. Услышав про феминистское объединение, тот громко хохотнул и выдал: "Надо же, перед нашим Львом Ивановичем даже феминистки тают, как весенний снежок. Уважаемые, там такая же феминистка, как я, Папа Римский", заявил Гуров. "С учётом её природных богатств, фригидности в ней я бы не заподозрил, скорее наоборот. Как ты сказал, Барановского 15, квартира 53", для чего-то уточнил Кричко, на что Гуров ответил укоризненным смехом. Тем временем Волнов в момент получил от своих сотрудников номер сотового Лебедяниной. Он позвонил Римме, услышал отклик и сухим деловитым тоном проговорил: "Римма Валерьевна, это вас беспокоит из Главного управления уголовного розыска, полковник Иванов. Нам стало известно, что к вам сегодня обращался некий гражданин, назвавшийся капитаном Гориным из Берёзовского ОВД. Было такое? Он обещал к вам зайти ещё раз". "Отлично. Вы нам поможете его задержать?" Видите ли, на самом деле это профессиональный, неоднократно судимый мошенник Аркадий Бабарякин, очень похожий на одного нашего сотрудника. В связи с этим у меня к вам будет большая просьба. Как только Бабарякин заявится к вам снова, немедленно наберите мой номер. Говорить ничего не надо, этого будет достаточно. Мы немедленно приедем к вам и задержим его. Что что? Да, можно будет поступить и так. Хорошо. Мы очень надеемся на ваше содействие. Последние слова Александр произнёс с трудом, сдерживая смех. Он заметил озадаченный взгляд, покрутил головой и объяснил всем суть дела. Она мне сказала: "Можнo я позвоню вам ближе к утру. Вам какая разница, когда его брать с вечера или на рассвете? Должна же я получить свою маленькую долю за содействие органам правопорядка". В этот момент на улице раздался гул мотора, и в ранних вечерних сумерках замелькали оранжевые сполухи проблескового маячка. Это прибыла скорая. Вольнов поспешил к выходу. Он хотел встретить медиков, объяснить им, что они должны будут сделать и молчать потом, как притизан на допросе. Докторша и два молодых санитара оказались вполне понятливыми и олимпийски спокойными людьми. Лёньке пришлось лечь на носилки. Медики накрыли его простынёй. Стас дошёл до машины пешком. Садясь в салон, он оглянулся, беззвучно рассмеялся и махнул рукой людям, вышедшим его проводить. Гуров и Вольнов увидели у двора фамиленных из десятков соседей, которые провожали взглядами карету скорой и что-то меж собой обсуждали. Они заметили сыщика, уже отдалённо знакомого некоторым из них. Разумеется, тут же последовали вопросы о том, что здесь стряслось. Лев Иванович с огорчённой миной достаточно пространно объяснил: "Да сын фамиленных Алёня сегодня собирался сделать какое-то заявление для МВД и ФСБ. Для этого мы, собственно говоря, сюда и приехали. Но он ничего не успел. Кто-то позвонил на его телефон и что-то ему сказал. После этого парень отключился и тут же впал в глубочайшую кому. Что он такое услышал, вообще непонятно. Будем проверять, с какого номера мог поступить этот убийственный звонок. Сообщение похожего содержания вышло уже в вечерней сводке новостей ТВ. На утро страницы нескольких газет украсились заголовками: Сын известного учёного-химика впал в кому. Что это? Несчастный случай или покушение? Леонид Фаминин что-то собирался сообщить сотрудникам Угрозовска и ФСБ. Не это ли стало причиной его комы? Сначала семья потеряла редкого кота, теперь рискуют потерять сына. Что это? Мистика или криминал? Сотрудники информационного отдела Главко и в самом деле проверили номер телефона, с которого поступил звонок Фаменину младшему. Как и следовало ожидать, сим-карта была левой, из одноразовых. Каковы в большом ходу у всевозможных телефонных мошенников? Проверка, проведённая силами спеццов ФСБ, дала те же результаты. Впрочем, особого огорчения операм это не доставило. Им заранее было ясно, что они имеют дело не с мелкими напёрсточниками, а с крупными международными шулерами. Утренней порой, когда Лев Гуров покончил с завтраком и собирался ехать на работу, на его телефон пришёл звонок от Стаса. Тот поздоровался с лучшим другом и спокойно сообщил ему: "Лёва, у нас труп. Притавилась какая-то бабёнка, которая этой ночью пыталась меня укакошить". Гуров, несколько ошарашенный такой вот новостью, немедленно потребовал подробности. Стас рассказал, что попытка покушения состоялась около 3 часов ночи. В его одноместную палату неожиданно, совершенно бесшумно вошла некая особа в медицинском прикиде, в белом халате и шапочке, с марлевой маской на лице. В руке у неё был небольшой шприц, приготовленный для инъекции. Она приблизилась к Станиславу, притворяющемуся спящим, размахнулась, и её рука тут же оказалась в крепких тисках его пятерни. Эта особа издала приглушённый вскрик и немедленно впилась зубами в пальцы Опера, стиснувшие её запястье. Кричко ощутил острую боль и резко оттолкнул от себя эту женщину. Как видно, он не рассчитал сил, из-за чего та упала и покатилась по полу. Станислав вскочил с кровати и нажал на клавишу выключателя. Под потолком ярко вспыхнула лампочка, в свете которой он увидел медицинскую работницу, бьющуюся в агонии. Судя по всему, та упала весьма неудачно, напоролась на свой собственный шприц. Доктор и две медсестры, спешно прибежавшие в палату, застали лишь финал её предсмертных судорог. Врач снял маску с лица умершей женщины и опознал в ней студентку одного из столичных медицинских вузов, направленную в их клинику на практику. Она пыталась убить кричко, считая его фаминяным младшим. Вскоре на место происшествия прибыла опергруппа Главка, вызванная стасом. По согласованию с Орловым была организована утечка информации в одну из жёлтых газет. Однако из этого сообщения читатели могли узнать лишь нечто неопределённое: в некой клинике вроде бы умер человек, пребывавший в коматозном состоянии. Или же он был убит. Сразу же после разговора с Кричко Лев Иванович созвонился с Волновым и сообщил ему о весьма неординарном происшествии в клинике. Александр Досадлёв вздохнул. Как же хреново, что киллерша сама оказалась в роли жертвы, и теперь её уже не допросить. Я уверен в том, что за домом Фамининых вчера и в самом деле велась слежка, по итогам которой кем-то было принято решение добить Лёньку в больничной палате. Кроме того, Волнов поделился с Гуровым своей информацией, касающейся этого дела. По его словам, за мыслингом ещё со вчерашнего дня было усилено наблюдение. Согласно агентурным данным, помощник военного аташе американского посольства всё это время проявлял повышенную активность. По мнению экспертов, он скорее всего собирался отбыть из России. Этим и объяснялась его суета как вне посольства, так и в его стенах. Когда Сыщик вошёл в кабинет, Пётр Николаевич с кем-то говорил по телефону. Судя по суховатой, весьма деловитой интонации его голоса, Общался он с кем-то из вышестоящих персонажей. Через минуту Орлов положил трубку, обменялся приветствием с Львовым Ивановичем и кивнул в сторону телефона. Сам звонил. С ироничной многозначительностью сообщил он полковнику: "Вопрос всё тот же. Когда будет найден код? Как у вас движется это дело?" "У нас оно движется", сказал Гуров и усмехнулся. "Это самое главное. При удачном стечении обстоятельств кота мы найдём, может быть, даже сегодня". При неудачном это произойдёт несколько позже. Да, это было бы очень неплохо, проговорил Орлов. Кстати, Лёва, а Стас сейчас как? Ты ведь наверняка уже говорил с ним, знаешь о том, что в клинике на него произошло покушение. Охренеть! генерал-лейтенант стукнул кулаком по столу. Что творится, блин? Это полный беспредел, иначе и не назовёшь. Он замешан на идиотизме некоторых родителей и попустительстве наших чинуш. А про программе обменов я знаю, наслышан. Но никогда бы не подумал, что американцы столь нагло беспордонно будут коречить психику наших детей. Вот живой пример. Леонид Фаминин. Он подвергся в США растлению и кем стал в итоге? Изворотливым, лживым циником, для которого нравственных норм не существует. Ну, твою дивизию. Башку оторвать этому мерзавцу, который запустил у нас эту систему. Работает пятая колонна, сказал Лев Иванович и пожал плечами. Уж если в нашей конторе всякие типажи встречаются, то с прибабахом, а кто и со сдвигом по всей фазе. То в гражданских ведомствах такого добра намного больше. Это факт. Да. Очень жаль, что ту больничную террористку не удалось взять живой. Что же Стас так перестарался? Вот медведь, сказал генерал Кричко. Видать, он так её швырнул, что она кувырком летела через всю палату. Досадно. Отто глядишь, могли бы узнать, кто заказчик. В этот момент зазвонил телефон Гурова. Его беспокоил Александр. Лёва, мы только что пробили по базам данных киллершу, покушавшуюся на Стаса. Голос Вольного звучал бодро, причём с какими-то интриганскими нотками. "Так вот, это некая Эльвира Савинская, 23 лет, студентка медицинского института, находящегося на Верхневодской. Но ты ещё не знаешь, что тут самое интересное. Она тоже училась в США по программе школьных обменов", сходу догадался Гуров. "Да? Представь себе, 7 лет назад поехала туда, как рассказала её мать нашим сотрудникам, простая, нормальная девчонка. Через год оттуда вернулась совсем другая особа". Чёрствое, эгоистичное, зацикленное на карьере. Как будто её там подменили. Мать после возвращения дочери не раз замечала за ней кое-какие странности, но значение этому не придавала. И вот такой финал. Теперь о Мейслинге. Похоже, в ближайшие час-два он рванёт в путь дорогу дальнюю, именно на автотранспорте. "Я так понял, у тебя есть какой-то план?" осведомился Лев Иванович, хотя ответ на этот вопрос и так был ясен. "Есть, конечно, но об этом по телефону говорить не будем". Подехать сможешь? Всё с теми же интриганскими нотками в голосе спросил Александр. Само собой. Сейчас я быстренько отстреляюсь и увидимся. Гурф отключил связь и быстро пересказал начальнику всё то, что услышал сейчас от Вального. Вот какая хреновина с Марковиной, удручённо проговорил Орлов. Ты прав, Льва. С попустительства некоторых наших долбодятлов, сидящих на министерских и всяких иных руководящих должностях, У нас надо понимать, уже сформирована достаточно мощная пятая колонна, недовидящая свою страну и раболебствующая перед Западом. Ох, и хлебнём мы с ними лихо. Я так понял, сегодня предполагается операция по возвращению Като Тибета? Именно, лев Иванович поднялся с кресла. Думаю, скучно не будет.